СССР. Тамбовская губерния. Спасский уезд. Село Торбеево. 20-30-е годы. Михаил Девитаев родился 8 июля 1917 года в маленьком мордовском селе Торбеево. Тогда оно состояло из полсотни дворов и входило в Спасский уезд Тамбовской губернии. В крестьянской семье маленький Миша был 13-м из 14 детей. Отец Петр Тимофеевич был мастеровым человеком, трудился всю жизнь, И погиб довольно рано, от Тифа, едва Михаилу исполнилось два годика. На селе, в большой семье без взрослого мужика-кормильца, никак. Либо голодная смерть, либо идти по миру. Семья бедствовала, но выжила и милостыню ни у кого не просила. Основная заслуга в этом принадлежала, конечно же, матери семейства Акулине Дмитриевне. Строгой, несгибаемой, но вместе с тем заботливой и бесконечно доброй женщине. Михаил рос хулиганом, учился плохо. Однако по заведенному в семье правилу всегда и во всем помогал матери и старшим братьям, а в школу ходил только по весне и по осени, потому что не имел подходящей для зимнего времени одежды. Трудно сказать, кем бы вырос непоседливый и хулиганистый подросток, если бы однажды на поле рядом с глухим селом не произвел посадку почтовый самолет. Небольшой, двухместный летательный аппарат моментально облепили сельские мальчишки, а юный Михаил, будто зачарованный, глядел на спрыгнувшего на землю пилота, могучего телосложения. В кожаном плаще и шлемофоне тот представлялся совершенно особенным человеком, инопланетянином или спустившимся с небес богом. Михаилу удалось поговорить с летчиком и задать ему несколько вопросов. Что нужно сделать, чтобы получить профессию авиатора? Легко ли поднять самолёт в воздух? Каково там, высоко в небе? Какие еще бывают самолеты? дядька Дядька-пилот оказался добряком и, усмехаясь в пышные усы, подробно отвечал на вопросы. Услышав его ответ, юноша дал себе слово, что обязательно станет таким же пилотом. И с тех пор, обретя высокую и ясную цель, стал относиться к учебе по-другому. В 1933 году он окончил 7 классов средней школы и вместе с другом Сашкой У. Чватовым, отправился в Казань, страстно желая поступить в авиационный техникум. Но не судьба. Во-первых, экзамены в этот техникум уже закончились. А во-вторых, Михаил забыл дома аттестат об окончании семилетки. Однако сдаваться он не собирался, ведь матери перед отъездом поклялся, что вернется в Торбеево только летчиком. «Айда в речной», — заявил товарищу Девитаев, и они отправились поступать в Казанский речной техникум.